Глава 3. Функционировавший по земному распорядку экспедиции был тихий вечер. В окружавшем ее мире распускалось розовое утро. Из реки поднималось чисто умытое солнце. Легкий ветерок играл листвой на деревьях рощи и пошевеливал волоски на толстых лодыжках Лоусона. Его голые ноги вырастали из песка и исчезали в просторных белых шортах. Рядом с его ступнями взрывались в песок напрягшиеся металлические основания походного кресла. Восседавший в нем Лоусон пил чай. «А пить зеленый жасминовый чай вас, вероятно, научил бывший шеф?» — произнесла Арцимович. Некоторое время она следила за траекторией вопроса, пущенного ею в далекое небо. Она ждала, когда он приземлится по ту сторону прочной баррикады из кольца на пальце Лоусона, разницы в годах и еще множество вещей, о которых ей так не хотелось думать. «Вы знаете моего бывшего шефа?» — удивился Лоусон. Он сделал большой глоток, подержал немного пиалу и вернул ее на маленький столик, который стоял между его креслом и вытянувшийся в шезлонги Арцемович. «Да, я забыла его имя, но мы встречались во время подготовки к экспедиции». По слухам, он покинул вас, так и не дождавшись начала планетной фазы. Сменил гражданство. Говорят, даже переехал. У нас таких называют «выбравшими свободу». Арцимович взяла со столика пиалу. Пиала сверкнула солнечным бликом, и в неё с неба мгновенно прыгнуло молодое по-утреннему непоседливое облачко. «Поддерживаете связь?» — спросила Арцимович. Первый год поддерживали. Доктор покачала свою чашу, глядя, как пошевеливается отражающийся в ней серый набухший комок. «Обычная история», — подумала она. «Вы ведь, доктор, тоже перестали звонить своим, когда поняли, что уже не знаете, чем обернуться ненадёжные и неподатливые слова на том конце моста, вставшем чужим для них и вас, мире. Чтобы рассказать о себе, слов недостаточно. Однако получать письма из того когда-то родного для вас мира, пока они ещё шли, было хорошо». «Ведь там осталось...» «Ваша порео, доктор», — задумчиво произнёс Лоусон, «напоминает мне мою жизнь». Арцемович повернула голову. «Полосы», — пояснил Лоусон. «Полоса белая, полоса чёрная, полоса белая, полоса чёрная, а потом, извините, попа, хотя в вашем случае это нечто, безусловно, великолепное». Арцимович стала смотреть на солнце. Долгое местное утро обещало ей ещё один очень-очень длинный и скучный день. А чего вы, доктор, собственно, хотели? Неожиданных приятных открытий? Чудесного отголоска вашей чересчур долго длившейся юности? Излучающие хомяки? Земные люди, летучие мыши, дельфины, касатки и кто там ещё? Тоже вполне себе излучают, пусть и акустически. Ещё один эволюционный выверт. И заниматься им следует ксенозоологам, разгильдяям, при первичном исследовании, пропустившим их хомяков, и этот их феномен, Впрочем, почему пропустившим? Быть может, кто-нибудь из них даже сделал себе докторскую? Радиоволны как метод коммуникации на дальнее расстояние у грызунов системы Р2. Слушайте, Лоусон, я правильно понимаю, что излучение хомяков — это радиоволны? Да, электромагнитное излучение. Действительно, лучше электромагнитное излучение как метод коммуникации на дальнее расстояние. Защитил себе докторскую, получил грант на продолжение исследований, собрал группу и вожделенный первый транш потратил на закупку оборудования и офисных принадлежностей, прикидывая, как бы обосновать еще необходимость личного кара для удобства и апгрейда айплантов, чтобы не тормозили сетевые игры. Аннотационный отчет, полугодовой отчет, бумага стерпит. Тут мы с вами вспоминаем хорошую улыбку Владимира Евгеньевича и начинаем ощущать стыд. Но сразу же вспоминаем другие интеллигентные улыбки и перестаем стыдиться. Не то чтобы вам, доктор, нечего было стыдиться, но это ведь дело прошлое, не правда ли? И так можно общаться на значительно более дальние расстояния, чем, например, мы с вами, а? Спросила Арцимович. Вероятно, да. Впрочем, мне всегда больше нравились общения на расстояниях близких, не унимался Лоусон. «Инженер-информационщик, образцовый семьянин и большой оригинал, интересующийся своим делом, женщинами и выпивкой, во время отпусков гоняющий верхом на казахском скакуне в каком-нибудь историческом клубе. Или на мотоцикле по старым чёрным дорогам. А верхом вы умеете ездить? Пробовал, но меня не всякая кобылка выдерживает». «Слушайте, Лоусон», — начала Арцемович. «О, у меня сигнал», — воскликнул тот. «Наконец-то! Я уж думал, вы меня в такое идиллическое место с какой-то другой целью заманили, а хомяков выбрали как предлог. Приближается к нам. Вот, оттуда!» Лоусон махнул куда-то за противоположный берег реки. Доктор посмотрела, но там не было видно никакого движения. Алая степь тянулась, насколько хватало глаз. Бурым пятном на фоне бледного неба выделялась одинокая скособоченная гора. «А откуда вы про хомяка узнали?» — спросила Арцимович. «Ловкость рук», — усмехнулся Лоусон. «На самом деле я через ваш планшет к системе подключен». «Да, не знала, что так можно». Лоусон повернул голову, демонстрируя чеканный профиль. Арцимович наконец увидел хомяка. Он летел неторопливо, тяжеловато и издалека был похож на обычную ворону. И лишь над рекой хомяк, будто бы спохватившись, закрутился, забился, затанцевал в небе с каждой фигурой, оказываясь все ближе и ближе. «Редкий хомяк долетит спокойно до середины водоема РД-2012», — прокомментировал Лоусон. «Название тоже из системы достали? Вовсе нет, у меня здесь...» — Лоусон постучал себя по прямому лбу. «Локальный кэш на все архивы экспедиции. И еще часть Вики поместилась. Он гордился своим имплантом, а может быть и лбом». Арцемович откинулась в шезлонге. А хомяк тем временем сделал круг над пляжем, ринулся к столику и аккуратно вписался между чайником, пиалами и блюдцем с золотистыми казахскими баурсаками. Вполне, видимо, довольный произведенным эффектом, зверек продемонстрировал одному и другому зрителю пару отличных кожистых крыльев, поросших желто-коричневой щетинкой, и улегся, зацепив хвостом пиалу доктора. Пиала перевернулась, напуганный хомяк взметнулся в воздух, Сотворенная из пролитого чая амёба пустила по столу блестящие щупальца, нашла край и, перевалив его, с журчащим звуком принялась уходить в песок. «Хомяк был пьян», — пробормотал Лоусон. «Погодите, а ведь он нам тут кое-что оставил». «Прибирайте». «Да нет. Слушайте, тут целая пьеса получается. Радиопьеса». Темпераментное, однако, создание. Я как-то даже и не ожидал. Боюсь, только чистоты сэмплирования у меня не хватило. «И что там получается?» Арцемович смотрела на инженера, который, добавив к своему профилю хищную улыбку, уставился в пространство перед собой, держа в одной руке пиалу, а пальцами другой совершая быстрое и вроде бы совершенно бессистемное движение, имеющее что-то общее с кульбитами хомяка. «Ну и что там?» «Тут довольно много. За полсекунды. Хм, не могут же они несущую использовать? Или это у них полезный такой? Как вы думаете, он еще вернется?» Лоусон повернулся к Арцимович. Она отметила это особое и давно уже ненаблюдаемое ею преображение глаз, когда взгляд Лоусона перешел с изображений импланта на ее лицо. Будто Лоусон до этого дремал с открытыми глазами, а теперь проснулся или был без сознания и неожиданно пришел в себя. «Давайте подождем», — сказала Арцимович. Лоусон выбрал на столике место по суше и поставил туда свою чашку. Потом взял салфетку и принялся наводить порядок. «С баурсаками и пиалами мы с вами разобрались», — сказал Арцемович. «А в чём заключаются остальные правила чаепития по-казахски?» «Правил на самом деле много, но для себя я выделяю следующие три. Можно даже опустить пиалы и баурсаки. Нулевое — чаю должно быть много. Первое — пить его следует не спеша». Лоусон ловким движением извлёк из ящика чистую пиалу и наклонил над ней чайник. «А второе — которое на самом деле третье — «Для чая нужна хорошая компания. Ваше здоровье. А вот и наш гость. Давайте-ка немного расчистим ему посадочную площадку». Однако на этот раз хомяк решил не рисковать со столиком и мягко упал на колени Арцимович. «А что, вполне себе смышленое создание», — глубокомысленно заметил инженер. Хомяк не стал утаптывать оказавшуюся под ним поверхность, как это делают кошки, не стал и хвастаться размахом крыльев. Он спрятал под себя толстые лапки и зажмурился, на этот раз предусмотрительно подобрав хвост. «Внимание!» — прищурившись, прошептал Лоусон. «Отлично! И еще разок!» И еще Арцимович не удержалась и провела рукой по приятной шелковистой шорстке. Хомяк открыл глаза. Лоусон шевельнул пальцами, и хомяка тут же смело с ее колен. Она даже не успела заметить, в каком направлении он исчез. «Вы что сделали?» «Ну, отправил ему обратно то, что только что от него принял. Просто интересно стало. Кажется, собственные песни ему не понравились. Правда, у меня ощущение, что сигнал вышел лохматым. Я бы показал на планшете, но это не очень интересно будет. Вроде ваших кардиограмм. Только непонятно, с какого органа, и непонятно, как он на самом деле должен работать. А что, если они умнички, вроде дельфинов, ежели нам его по зипфу? Данных маловато. Это не выборка, а недоразумение». «По зипфу ерунда получается. Наклончик-то махонький. А если по Матису? А до Матиса нам данных и вовсе. А модулируется? Пилообразненько?» — спросила доктор. «Что? Как это?» Было очень похоже, что Лоусон, сейчас вынырнув из своих мыслей и обнаружив рядом с собой Арцемович, приятно удивился. «Нет, совсем не модулируется. То есть чем-то оно модулируется, но по зипфу это не язык. Впрочем, что с трех записей скажешь?» «Однако мы с вами будто бы о чаепитиях говорили. На двадцати, что ли, попробовать, чтобы уже наверняка...» «А, доктор!» Арцемович вот уже несколько минут любовалась инженером. «Вот вам, доктор, еще один образец человека увлеченного. Глаза у него пылают, руки у него в движении, а сердце всему этому помогает. Впитывайте, доктор, не за этим ли вы в экспедиции? Вспоминайте, не такой ли вы были лет семь назад?» Человек увлечённый всегда бодр, человек увлечённый всегда весел, человеку увлечённому никогда не скучно и нет для него ни тяжёлых условий работы, ни пустоты чёрных вечеров. Есть только любимое дело. И бескрайний мир этого дела, в котором ещё столько неизвестного, нерешённого, неисправленного, но, безусловно, поддающегося и исследованию, и исправлению, впитывайте, доктор. Ведь вам уютно только с такими людьми, а сами вы уже давно другая. «Лоусон, а вам никогда не хотелось последовать примеру шефа? Вы инженер, в корпорациях могли бы зарабатывать гораздо больше, да и разрешенных развлечений больше. Выбрать свободу? Нет, я доволен и местным кормом. Работа разнообразная, начальство антропоморфное, да и вечерами свободное время остается. Неприятностей с вашим образом жизни у вас не случается? Как спасаете рейтинг?» Рейтинг, случается, флуктуирует, но на аудитах за меня родной институт вступается. Пока превозмогаем. А может быть тогда наоборот, какое-нибудь этнокультурное государство вас не приглашало? По национальному признаку только чудаки объединяются. Слушайте, а к монархистам? Не помню название, но говорят, охотно набирают. У монархистов вечная проблема с экономикой. Спасибо». Из них только военные получаются. И всем им недавно, и, по слухам, к счастью, почивший Норда Крона, передаёт привет. Вот как. А вас, значит, не смущает то, что и вы давно и активно трудитесь на ведомство гражданина Шафранова? Ну а почему это должно меня смущать? Вас ведь не смущает? А я могла бы вам ответить, что никаких новых продуктов не создаю. Военных знаний не добываю. А совсем напротив, слежу, чтобы в своих экспериментах героические исследователи не нанесли себе вреда. Иногда я их даже ограничиваю. Могу ответить вам, что я, как информационщик, тоже никаких новых знаний не добываю, а всего лишь помогаю физикам чуть быстрее отвечать на интересующие их вопросы. А они потом смогут быстрее собрать для гражданина Шафранова боевой капоизлучатель, а? Во-первых, что в этом плохого? Раз собирают боевой, значит, он кому-нибудь нужен. А во-вторых, я все равно не ощущаю особой разницы между нами. И вы, и я участвуем в одном и том же процессе. Как любит повторять один мой коллега, мы все делаем одно большое общее дело. Арцимович отпила из чаши. Можете спорить сколько угодно, доктор, но в главном он прав. Вы все делаете одно и то же большое общее дело. И каждый из вас всего лишь деталь механизма, более или менее прочная, более или менее грязная, более или менее стертая. И чем дольше каждый из вас работает, тем больше притирается и пачкается. Не меняется только механизм. Бездушный и незнающий сбоев колосс. А еще, наверное, Лоусон мог добавить третий пункт. До тех пор, пока ему дают заниматься интересным делом и кормить этим семью, он может позволить себе не копать столь глубоко. Скромная обывательская позиция. «Это ведь вам, доктор, непременно нужно, чтобы дело ваше было не только интересным, но и имело смысл, и вообще было самым нужным, самым главным». А что если любое сделанное с душой и искренним интересом дело не может быть бесполезным и тем более послужить злу? Если бы, доктор, если бы. Так или иначе, для вас, уже осознавший холодность и упрямство механизма, частью которого вы являетесь, возвратиться в стадию человека, увлечённого, теперь невозможно. Раз знать невозможно. Но это ведь дар, это спасение, быть человеком увлечённым. А почему вы не пользуетесь ментальным интерфейсом? «Первый раз вижу человека, который работает на айпланте пальцами», — сказал Арцемович. «У вас какой-то странный порядок интервьюирования. Это часть диагностики. Кстати, вам от такого количества чая дурно не становится?» Лоусон как раз наливал себе очередную пиалу. «Ничего не могу поделать», — признался он. «Обычно после третьей выхожу на режим, и дальше остановиться уже не могу. А мануальный интерфейс...» Лоусон произвел пальцами серию пассов — На самом деле быстрее ментального. Просто дело привычки. К тому же он скосился поверх пиалы на доктора. Весьма помогает держать руки в тонусе. А теперь спросите меня, для чего мне держать руки в тонусе? Неужели вышиваете? Вышивает у меня жена, а я играю на гитаре. Вы хэви-метал случайно не любите? Некогда весьма популярное направление. С вашей тягой к бумажным книгам, быть может, слышали? Что-нибудь покажете? сказала Арцимович, смиряясь. «Если бы у Лоусона были крылья, пусть даже и не поросшие щетиной, он бы продемонстрировал их с не меньшей величественностью, нежели хомяк. Он был, впрочем, хороший без крыльев. Многозначительная улыбка, ярстный взгляд, предваряющий выступление. Весь необходимый для шоу реквизит наличествовал». Арцимович поняла, что сейчас будет разыграна приберегавшаяся про запас «Самая сильная карта». «Но вы понимаете, что без гитары за ближайшим деревом я вам мало что могу показать?» Кокетничайте. Лоусон поставил на столик пиалу и сложил руки так, будто в них был настоящий инструмент. «Да, и аудиосистема у вас в планшете, конечно», пробормотал он. «Нет, не доставайте наушников. Вполне слышно будет. Ладно». «Бир-яки! Бир-яки! терт Планшет взревел, Арцимович не была поклонницей музыки столь громкой и столь быстрой. Впрочем, это длилось не слишком долго, а некоторые моменты даже показались ей вполне изящными. В целом она ожидала чего-то более неприятного. На последних аккордах лицо Лоусона исказилось, его взметнуло из кресла вслед за звуком, прочь от земли, высь вдаль. А потом доктору вновь стало тихо и уютно. «Вот как-то так», — скромно сказал инженер. Арцемович вежливо похлопала. «Теперь я знаю, как по-казахски сосчитать до четырёх», — сказала она. «Выступаете? Вот значит, что у нас вместо мотоциклов и исторических клубов. Но сути это не меняет. У нас команда. Бывает и играем. Для друзей, коллег, в небольших клубах. Не думали заняться музыкой профессионально? Вдруг бы вам понравилось больше, чем программировать? Нет уж, мне этого никогда не хотелось». Переставая быть дилетантом, теряешь и свободу, и лёгкость. Всё равно, как если бы за занятия любовью вдруг стали начислять баллы или платить деньги. Любовью-то надо заниматься искренне, следуя инстинктам. А вот Старпом сказал бы, что и при занятиях любовью важно соблюдать дисциплину. Поэтому он и не играет на гитаре. За дилетантов? За музыку? Доктор тоже подняла свою чашку». Имея в запасе столь тонкий вид деятельности, и в самом деле можно забыть и о каппоизлучателе, который ты сооружаешь, и об окружающих тебя чёрных мундирах. Но это не для вас, доктор. Для вас работа — главный способ изменения мира. Делать днём излучатель, а вечерами сочинять музыку, или вышивать бисером, или готовиться к летнему походу в горы. Но с другой стороны, как ещё можно не стать притёртой деталью механизма? Если, например, никакой другой деятельности, кроме создания излучателя, в твоей жизни не ожидается. А оставаться живым очень хочется. И еще хочется любить супруга и воспитывать детей. Детей. И все равно. Мы ведь не только оставляем этому миру тех детей, которых смогли воспитать, но и детям оставляем тот мир, который смогли создать, а создаем и меняем мы его главным образом на работе. Впрочем, иные не меняют мира и не оставляют детей. Не правда ли, доктор? «Хм», — сказал Лоусон, — «а хотите, я вам ещё кое-что покажу? Секундочку. Вот». Планшет издал серию неприличных звуков. Доктор заломила бровь. «Простите», — пробормотал Лоусон, — «это не я, это хомяк. То есть я попытался перевести его радиовопли в вопли акустические, раз уж мы о музыке заговорили». Он задвигал пальцами. «Давайте ещё раз». Неприличные звуки обрели общую выразительность и демоническую глубину. «Нет, пожалуй, я с этим наедине должен поработать. В своей юрте. Кстати, доктор, раз уж вы теперь знаете особенности казахских чайных церемоний, то, может быть, загляните ко мне на чашечку кымыза? У меня как раз сохранилась бутылка отличного шимкенского. Покажу вам, что такое шанырак, а?» Арцимович поставила пустую чашу на столик. «Пожинайте, доктор, плоды столь тщательно сформированного вами имиджа. Не жалуйтесь. И хорошо еще, что никто из них не читал вашего личного дела». «Видите ли, Лоусон», — мягко начала она, — «мне нужно вам кое-что объяснить. Тогда предлагаю ещё одну кисешечку. За искренность!» Он поднял со столика большой расписанный синим узором чайник и налил себе и доктору. Разрезвившийся ветерок накинулся на открывшийся огонёк горелки, подогревавший чайник, попытался его задуть, не смог, и вернулся к своей забаве с растительностью на ногах Лоусона. Доктор покорно взяла пиалу и посмотрела поверх нее на утреннее солнце, на небо, на длинный скучный день, который еще даже не начался.